Гейон был слишком усталым, чтобы поддаться гневу, который зародился в нем, как только он прочитал это бессмысленное письмо. Все обстояло хуже, чем предполагала Роза. Здравый смысл покинул Агнес. Как слепая, она безрассудно бросилась в эту глупую авантюру. Каждое слово в письме было оскорбительно для ее мужа подчеркивая огромный социальный пропасть, которая их разделяла. Более чем раньше она представляла собой аристократку, а он — ничтожного простолюдина, удачно женившегося и воспользовавшегося ее заблуждением. Это было просто неслыханно, поразительно, ошеломляюще. От этого можно было умереть со соснеху. Такое письмо вполне мог бы написать в свое время какой-нибудь крестоносец, отправляясь в поход в святую землю. Для этого ему не хватало всего лишь ключа от пояса целомудрия и рекомендаций по использованию письма после прочтения. А? пусть идет хоть к дьяволу!» — воскликнул Гийом, рухнул на кровать, не имея сил даже снять сапоги. И пусть там и остается. Мы, мужланы, неотесаны, тут не пропадем. Успокоенный этим заключением, он закрыл глаза и уснул. Глава тринадцатая. Меня зовут Луи Шарль. Проходили дни, недели, месяцы. Агнес не возвращалась. Гиом также не пытался вернуть ее или присоединиться к ней. Даже если бы ему этого и хотелось, нельзя было оставлять дом и детей под присмотром слуг, которые были уже в пожилом возрасте. Это было бы слишком опасно. Революция находилась отныне в руках иступленных фанатиков давно позабывших о братстве и равенстве, и особенно о свободе, ради того, чтобы скатиться в пропасть погромов и террора. Почти сразу после возвращения Тремена в Лапернель народ в Париже под предводительством пивовара Сантера в очередной раз ворвался в Тюлери, и опять начались воровство, грабеж, резня и только швейцарцы остались верны королю. Королевская семья обратилась за помощью в учредительные собрания, откуда их переправили в Тампль. С этого дня они оказались заперками в старой башне для бывших шевалье. В то же время начались массовые аресты духовенства и знати. Ими набивали карцеры и тюрьмы. Возможно, потому что неизвестно было, что с ними делать, их начали методично истреблять. Одного за другим. На фоне инспекции контраст. Все это время, а ведь прошло всего несколько дней, армии адвокатов и сапожников, плохо одетых, плохо питающихся, но молодых и охваченных героизмом, принесли весть о победе в Вальми, потом в Жамап, и преградили дорогу захватчикам на дорогах в Париж. Такие блистательные победы смогли затмить гнусность чудовищных злодеяний, но не смогли их вычеркнуть из истории. Став республикой, поделенной между враждующими братьями, жерандистами и монтаньярцами, Франция приговорила своего короля к суду и большинством в один голос отправила его на эшафот. Пришел день, когда все узнали, что утром 21 января голова Людовика XVI покатилась по площади революции. Котантен был охвачен ужасом. Все слишком хорошо понимали, что, осмелившись на подобные злодеяния, новые господа не остановятся больше ни перед чем, и никто теперь не может чувствовать себя уверенным. Сентябрьское убийство — открыла дорогу террору, а смерть короля окончательно убила в честных и мирно настроенных сердцах малейшую надежду на лучшие времена. На западе Франции, на границе Британии, в Майенне и на юге Нормандии, крестьяне поднимались по призыву Жана Шоана.